Реинкарнация За окном тускло светила луна, затянутая темными облаками. Юрий проснулся от внезапного чувства тревоги. Повернувшись на бок, мужчина заметил, что его жены Алены нет рядом. Юрий встал с кровати и пошел на кухню, где горел свет. «Снова кошмары!» – сонно спросил мужчина, обнимая сзади беременную жену. «Да, снова этот мужик. В этот раз все было так реалистично!» Алена была бледна и, кажется, еще не отошла от недавнего видения. С наступлением долгожданной беременности девушку стали часто посещать ночные кошмары. «В этот раз все было еще хуже!» – дернулась Алена. Словно я была маленьким мальчиком, лет восемь-десять, наверное, я играла с собакой возле дороги. Потом меня сбил голубой автомобиль, и я отлетела куда-то во враг. А что потом? заинтересовался Юрий. Кажется, я руку поранила сильно и головой ударилась, а дальше самое жуткое. Сон будто сменяется, и теперь я лежу в могиле. «Этот мужчина, он забрасывает меня землей. Это так страшно. Я хочу кричать, но не могу даже пошевелиться. Мне в ноздри попадает земля. Я задыхаюсь, а этот человек все продолжает меня закапывать». «Да уж, жуть еще та!» – кивнул Юра и ласково посмотрел на жену. «В любом случае, это всего лишь сон. Вам с малышом нужно много сил. Пойдем в кровать. Тебе нужно отдохнуть и хорошенько выспаться». Алена согласилась с мужем, и они вместе отправились спать. Следующим утром, когда жена готовила завтрак, Юрий вдруг обратил внимание на большое родимое пятно у нее на руке, И тут же вспомнил ее ночное видение. «Слушай, а во сне ты руку какую поранила?» Спросил мужчина. «Левую вроде даже не поранила, а скорее распорола об какую-то железяку», нахмурилась жена. «А что?» «Ничего, просто у тебя как раз на ней родимое пятно. Может, это как-то связано?» Задумался Юрий. «Впрочем, не бери в голову, это я так чушь несу». Алена оглядела свою руку. «И правда, как раз в том самом месте, где пятно, я и поранилась во сне», растерянно ответила девушка. «Поздравили Марка Андреевича с юбилеем. Сегодня ректору ведущего вуза страны и выдающемуся ученому исполняется ровно шестьдесят лет». Праздничным голосом сообщил диктор утренней телепередачи. «Это он! Это тот мужик из сна!» Удивленно ткнула пальцем в экран висевшего на стене телевизора Алена. «Клянусь тебе, это он!» «Да ладно! Быть не может!» «Точно тебе говорю!» Продолжала махать руками жена. «У меня отличная память на лица!» «Правда, он моложе во сне, но это точно он!» «Ну, слушай, может быть, ты видела о нем статью в журнале или еще где-то? Твое подсознание запомнило его лицо и выдало во сне!» Пожал плечами Юрий. «Может быть, скорее так оно и есть!» Рассеянно согласилась с мужем Алена и вернулась к готовке. Настроение у Юрия было совсем нерабочее. Он то сидел в соцсетях, то занимался еще какими-то посторонними делами, отлынивая от своих прямых должностных обязанностей. Когда в новостной ленте мужчине снова встретился Марк Андреевич, он тут же вспомнил про Алену и ее сон. Интересно, а тачка у него есть голубая. Подумал Юрий и стал искать ученого в соцсетях. На одной из фотографий Марк Андреевич действительно позировал на фоне голубой «Волги». Правда, помимо этой машины, в гараже ученого также стояли огромный современный джип и седан бизнес-класса. Моя первая машина прошла со мной сквозь года, от простого научного сотрудника до ученого с мировым именем, гласила надпись под фото. Ни хрена себе первая машина, да, она по тем временам целое состояние стоила, присвистнул Юрий, к тому же еще и голубая, не иначе как спецзаказ. Юра вдруг вспомнил, что когда-то давно смотрел передачу про мистическую природу родимых пятен, в которой говорилось, что некоторые люди помнили, как в прошлой жизни им нанесли смертельную рану, на месте которой на их теле, в нынешнем воплощении, было характерное родимое пятно. Поискав в интернете информацию о несчастных случаях с участием именитого ученого, Юра так ничего и не нашел. «Странно это все», – решил мужчина и приступил к работе. Прошло несколько месяцев, но история с ночными видениями жены все никак не выходила из головы у Юрия, тем более что кошмары у Алены продолжались. Однажды ночью после очередного жуткого сна Алена сказала. «Знаешь, сегодня мне снилась моя мать. Точнее, не моя, а мать того мальчика, но ты понял». «Ого, да у тебя там целый хоррор-сериал», — удивился Юрий. «Не смешно», — огрызнулась Алена, «Будто бы я видела, как она ищет меня». Но словно откуда-то сверху. Эта женщина несколько раз проходила мимо того места, где я закопана, но так и не нашла меня. Я видела ее слезы и боль. Мне было так жаль ее, но я никак не могла до нее докричаться. А ты случайно не помнишь, где это все происходит? «Нет, машина всегда сбивает мальчика поздно ночью. Но это какой-то небольшой городок. Зато я точно помню место, где он меня закопал». Алену передернула. «Хоть и темно, но я вижу деревья, лес вроде бы. А позади виднеются дымящие трубы с огоньками. На завод похоже». «Удивительно, конечно» задумался Юрий и решился рассказать о про голубую волгу Марка Андреевича. Посмотрев на фото на странице соцсети ученого, у девушки глаза на лоб полезли. Это та самая машина. Помнишь, я говорила, что руку распорола во сне об какую-то железку. Изумленно сказала Алена и указала пальцем на железную фигурку оленя на капоте волки. Кажется, об нее. Офигеть, только и смог вымолвить Юрий. Впереди были выходные, и молодая пара решила всерьез изучить биографию Марка Андреевича. Если верить подписи под фотографией с «Голубой Волгой», то во время ее покупки Марк работал обыкновенным научным сотрудником. Сопоставив даты, супруги выяснили, что ученый в тот момент проживал в небольшом городе под Тулой. Но что было особенно интересно, в черте города и впрямь находился большой завод по производству пластика увидев фотографии завода алена ахнула она узнала дымящие трубы из ее сна неужели все это правда медленно спросила девушка неужели марк действительно сбил этого мальчика и живьем закопал его в землю может быть он не знал что тот жив предположил юрий «Да, возможно», – с надеждой в голосе согласилась Алена. В архивах местной газеты молодые люди стали искать заметки о пропавших мальчиках. Но выпусков с того времени на сайте не оказалось. Всё обдумав, Юра и Алена отправились в Тульскую область, чтобы найти старые подшивки газет, в местной библиотеке и во всем разобраться. Утром в воскресенье у супругов на руках уже был пожелтевший выпуск газеты со статьей о пропаже Алеши Семенова. В тексте говорилось, что его мать Антонина Сергеевна Семенова воспитывала сына одна. Вернувшись с ночной смены на заводе, женщина не обнаружила мальчика дома. С тех пор никакой информации об Алеше не публиковалось. Несмотря на уговоры мужа, Алена твердо решила найти мать Алеши и поговорить с ней лично. Господи, Алена, это все зашло слишком далеко. Что ты ей скажешь? Ты понимаешь, что эта история про сны звучит как бред сумасшедшего? Недоумевал Юрий. Как ты вообще собираешься отыскать ее дом? Может, она уже умерла или переехала? Я чувствую, что должна с ней поговорить. Ты не представляешь, какую боль ей пришлось пережить. Я видела ее страдания. Алена была непреклонна. К удивлению Юрия, супруга твердо знала, куда ехать и сама показывала ему дорогу. Вскоре они остановились у старого трехэтажного дома. «Я пойду одна, подожди меня здесь», — непреклонным тоном сказала жена. «Что? Да ты с ума сошла! Алена, тебе рожать скоро, а ты идешь непонятно куда и непонятно к кому. А если она в драку полезет после твоих слов?» «Верь мне, я справлюсь». Алена вышла из машины и захлопнула дверь. Через несколько минут Алена вышла из подъезда, поддерживая под руку пожилую женщину, промокавшую глаза носовым платочком. Всю дорогу Юрий молчал. Антонина Сергеевна тихо всхлипывала на заднем сиденье, а Алена продолжала указывать направление пути. Когда впереди показался небольшой лесок, Алена велела Юрию остановить машину. Мужчина послушался. Ему было не по себе от всей этой ситуации. И то, что сначала начиналось как забавное приключение, теперь приняло совершенно иной оборот. Вдруг Алена ошибается, и нет никакого тела в лесу, или она не найдет его... «Как же будет стыдно перед несчастной матерью пропавшего мальчика, которая и без того была убита горем!» «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» Сквозь зубы шепнул жене Юрий. Алена ничего ему не ответила. «Здесь!» – громко сказала девушка, указывая место на краю лесной поляны. Антонина Сергеевна лишь громче всхлипнула, а Юрий с недоверием посмотрел на жену и вышел из машины, чтобы достать лопату из багажника. Все еще сомневаясь в своих действиях, мужчина принялся копать в обозначенном женой месте. Вскоре его лопата наткнулась на что-то твердое. Разворошив землю руками, Юрий увидел кусок ткани. Это это, казалось, Антонина Сергеевна вот-вот потеряет сознание. Это я сшила ему эту рубашку, Алёша. Что ты тогда сказала матери Алёши, что она поверила тебе? спросил супругу Юрий, когда они ехали обратно домой. Помнишь, я говорила, что видела во сне, как она страдает? Вздохнула Алена. Она хотела покончить с собой, таблетки даже приготовила. Но пес Алёши выбил пузырек у нее из рук и утащил. Она тогда одна в квартире была. Этого никто не мог знать. В течение нескольких последующих месяцев Юрий искал новости в СМИ об аресте Марка Андреевича, но ничего не нашел. На своей странице в соцсети ученый продолжал публиковать фотографии с различных церемоний награждения и научных симпозиумов. Судя по всему, преступник остался безнаказанным. «Чего и следовало ожидать», – с грустью подумал Юрий. «Вряд ли какие-то улики могли сохраниться за столько лет». Наступил срок появления ребенка Алены и Юрия на свет. Взволнованный будущий отец срочно отвез жену в роддом и теперь сидел в просторном холле родильного отделения, с нетерпением ожидая знакомства со своим первенцем, переживая за жену и малыша. Произошла ужасная трагедия. Сегодня в 12.45 по московскому времени был ранен выстрелом в упор выдающийся русский ученый Крыжанов Марк Андреевич. Услышал голос ведущего вечерних новостей Юрий. Пожилая женщина подошла к Крыжанову после научной конференции за автографом. Семенова Антонина Сергеевна достала пистолет и выстрелила ректору прямо в грудь. Крыжанова срочно доставили в госпиталь, где от полученного ранения он скончался, так и не придя в сознание. «Мухин!» – медсестра подошла к Юрию. «Поздравляю вас! Ваш мальчик родился крепким и здоровым. Можете идти знакомиться!» Когда счастливый отец зашел в палату к Алене и, безумно волнуясь, с трепетом впервые взял своего сына на руки, с удивлением заметил на груди малыша небольшое темное пятнышко.